Глава вторая. Не связано, что ж? Это в корне меняет дело. О И как же? С лощавым тоном поинтересовался Карл Тониус. На развалах, расположенных в нижних уровнях улья, можно было купить вещи попроще. Многочисленные стеки загромождали грязные ларьки и крытые засоленные тканью лотки торгующие низкокачественными и бракованными камнями, безделушками, и сувенирами, тотемами и амулетами. В воздухе висел дым, поднимающийся от разведенных в бочках костров, и пахло алкогольным перегаром и помойкой. Гудели волынки и гремели барабаны. Факиры, жулики, продавцы лхо, малоимущая толпа, бесцельно прокатывающаяся то туда, то сюда, точно вода в трюме баржи. Торговец, стоящий за прилавком, огляделся, чтобы посмотреть, не подслушивает ли их кто-нибудь. Один его глаз словно провалился внутрь из-за многолетнего использования ювелирной линзы. «Раз уж вы, мой друг, прикупили у меня столько колец, то я кое-что расскажу вам. Связность имеет свою цену, и для начала вас надо бы представить». «Вы можете это сделать?» «Представляться придется самостоятельно». «В торговых залах ожидают этого». «А вы не можете мне в этом помочь?» Торговец разразился булькающим смехом. «Ну, конечно же, нет!» Он обвел руками свою скромную палатку. «Я человек этих развалов, был здесь рожден и вскормлен. В нужных вам кругах я не вращаюсь». «Но вы знакомы с системой?» Он кивнул. «Могу я узнать ваше имя?» спросил Тониус. «Ленок Янвилл, сэр!» — ответил мужчина. Он был низкорослым и пузатым, с подвижными руками. От него несло гарью и полиролью. «Значит, Ленок Янвил, если я, скажем, куплю тот великолепный перстень, покрытый ляпи лазурью, над которым только что провел рукой, вы сможете меня просветить?» «С радостью!» — сказал Янвил, Тониус извлек из кармана несколько монет и отсчитал их выкладывая на покрытое пятнами сукно прилавка. Янвилл достал перстень и тщательно завернул его в небольшой кусочек войлока. «Понимаете ли, все дело в вознаграждении», — тихо произнес продавец. «Рука руку моет. У торговых залов есть договоренность с домом. Они заключили ее много столетий назад. Одни в этом осторожно признаются, другие отрицают, но все они получают выгоду». «Как так?» Все до единого зала биринта платят дому, взамен получая необходимую информацию о новых жилах, залежах камней и выходах металла. Беринт прославился своими драгоценностями. Но это только побочный продукт тяжелой промышленности города. Первые предприятия, возникшие здесь в давние времена, получали прибыль за счет интенсивной разведки и добычи руды. Но в наше время ни у кого нет желания полагаться на случайное обнаружение новых запасов. А на дорогостоящие методы самостоятельной разведки предприятия тратиться не собираются. Поэтому они и платят за то, чтобы знать, где искать. А затем просто нанимают шахтеров и производят точечные разработки. Все получают выгоду». «А вы довольно общительны». Янвил пожал плечами. «Торговые залы осторожно выбирают тех, кого допустить к дому. Вначале они проверяют благонадежность клиента. Это эксклюзивная услуга». Впрочем, Трон знает, может быть, вы и сами достаточно эксклюзивный человек, раз уж проделали такой путь, чтобы пройтись по ювелирным магазинам. Как именно они проверяют клиента? Вначале вы должны найти агента. Их услуги также очень эксклюзивны. Они не рекламируют себя. Клиент встречается с агентом, и тот ведет его в соответствующий зал, где и доходили слухи, что хорологи вполне подходят для этого. Стоимость изделия служит вознаграждением для зала. Клиент должен подарить купленное украшение агенту. Впоследствии агент продаст эту вещь обратно по сниженной цене. Украшение снова вернется на витрину, а зал получит неплохую прибыль. «Весьма неплохую». Руки помыты, задницы друг другу почесаны. Все радостно улыбаются. «Так как мне найти агента?» Ну, пожалуй, мне может быть что-то известно. Руки помыты, задницы друг другу почесаны, да? произнес Тониус. Вон то золотое кольцо на большой палец. Значит, Стайну все было известно? спросила Пейшенс. Если верить моему источнику, то им всем известно, сказал Карл. Просто они не любят об этом болтать. Вот ведь мелкое дерьмо. «А передо мной грудь надувалы. «Просто ты не была представленным», — тихо откликнулся Карл. Он сидел на кушетке в эркере, выступавшем из комнаты, любуясь новыми кольцами на руке. Зимняя ночь бурлила и билась в окна за его спиной. «Половина моего сознания предлагает отправиться к нему и воткнуть Каин ему в зад, прорычала Кыс. «Только половиной до такого и можно додуматься», — сказал Беллок, входя в комнату. «Надо соблюдать осторожность». Кыс медленно развернулась на месте и прожгла дознавателя взглядом. Все те два месяца, что он был с ними, Беллок демонстрировал неизменную способность доводить ее до белого колени. Конечно, она жалела его. В конце концов, дознаватель пережил серьезные испытания и лишился руки. Кроме того, он показал похвальную инициативу, предоставив всю необходимую информацию Рейвенору. Но при всем при этом он, как сказала бы Кара, оставался самодовольным, ничтожным Нинкером и слишком уж симпатичным с этими своими длинными белыми волосами и голубыми глазами. На этот раз он, казалось, заметил ее неудовольствие. «Прости, Кыс», — сказал он. «С моей стороны это было грубо. Просто, понимаешь, иногда меня слишком сильно захватывают мысли о том, как сильно я рискую своей карьерой, участвуя в этом. Не сочтите за оскорбление, сэр». «Не сочтум!» — ответил механический монотонный голос Рейвенора. «Все мы здесь рискуем своей карьерой!» Какое-то время никто не произносил ни слова. Пламя плясало в камине, обогревая комнату номера, снятого в высоком улье Беринта, и отражалось в полированной поверхности пола, выстланного в шахматном порядке плашками коричневого и сливочного цветов. Стены комнаты были облицованы панелями из темного ума. Изумительного качества фарфоровые каминные изразцы украшали серебряные и перламутровые ракушки. Поленья трещали и стреляли угольками. Кыс, Беллок и Тониус спокойно обдумывали сложившуюся ситуацию, каждый по-своему. Пейшенс пыталась представить себе всю глубину тревог, поселившихся в сознании Рэйвенора. Я поняла, почему меня разозлила реакция Стайна. Послала она. «Продолжай». «Дело не только в том, что он заставил меня почувствовать себя преступницей. Я на самом деле преступница, а он только заставил меня это осознать. Все, что приходилось выполнять, работая с вами, Гидеон, я всегда делал осознанием. Мы приводим в исполнение волю императора, но теперь мы действуем, не получив одобрения». «Мы его получим. Я заставлю ордос и понять, почему нам пришлось действовать таким образом». Мы получим разрешение. Но сейчас ты его нет. Кресло откатилось от камина и повернулось к остальным. Все уважительно подняли головы. Я уже говорил это и прежде, но на всякий случай повторю. Закончив с этим делом, мы сразу же направимся к Мизард. А если потребуется, то и к Роркину. Я рассчитаюсь за все. «И возьму всю вину на себя». «Интересно, кого они пошлют за нами?» Задумчиво произнес Карл, продолжая любоваться кольцами, а затем посмотрел на Рейвенора. «Ведь они же должны будут кого-нибудь послать, верно?» «Лилит...» Беллок опустился на пуфик. «Мизарт отправит Лилит и ее команду. Лилит Апфер-Кварн очень хороша. Она уже дослужилась до черного рейтинга». «Остается только надеяться, что она не обладает пока первой подсказкой и не знает, где начать поиски. Если проще, то это означает, что времени на лишние смертоубийства у нас нет». Он одарил Кэс многозначительным взглядом. «Верно, но ты уже говорил это. Мне не требуется повторять дважды», — ответила patience «Что скажешь, Карл? Где нам искать агента?» Тониус собирался уже ответить, когда внешний люк номера скользнул в сторону. Пейшенс увидела, как быстро и нервозно вскинулся Беллок, опуская руку на рукоять пистолета. В комнату вошла Маут Плайтон. Во всяком случае, некая версия Маут Плайтон. Она выглядела весьма экстравагантно, затянутая в длинное платье темно-зеленого шелка, украшенная парсижитскими кружевами. Ткань туго обтягивала ее тело, заставляя отдельные его участки соблазнительно выступать. Благодаря короткой стрижке и яркому макияжу складывалось впечатление, что это мужчина, переодевшийся в женское платье. «Я тоже рада тебя видеть», — улыбнулась она Беллоку, увидев, что тот держит руку на пистолете. «Что, Маут, не слишком удачный денек был?» — спросила Кыс. Плайтон грузно плюхнулась на ближайшую Софу и стащила с себя высокие сапоги. Она позаимствовала их у Кары, и они не слишком подходили ей по размеру. Ноги Плайтон опухли. «Редкостная дрянь!» провозгласила она, кидая их за спинку дивана, а затем продолжила. «Мне очень неприятно это говорить, но я ничего не нашла». «Все нормально, Маут», — ответил Рейвенор. «У нас уже есть наводка». «О, замечательно», — ответила Плайтон, поднимаясь. Она стащила из себя дорогое платье через голову. Это одеяние ей также уступила кара, и оно оказалось слишком узким и слишком коротким для Плейтон. Выпустив платье из рук и оставшись только в колготках и корсаже на китовом усе, Маут вышла из комнаты. Казалось, что еще чуть-чуть, и оставшаяся на ней одежда треснет по швам. «Хвала трону, я его сняла! Оно меня чуть не удушило! Я выглядела как дура!» «Ты отлично выглядела», — произнес Рейвенор. Плайтон облегченно простонала в соседней комнате и прокричала. «Конспирацию соблести удалось, но не скажу, чтобы это было приятно. Мне не приходилось чувствовать на своей груди столько незнакомых лап с тех пор, как меня последний раз ставили в правительственную охрану». «Ну надо же!» — произнес Карл. Плайтон высунула голову из-за двери, а затем приподняла одну руку, чтобы понюхать свою подмышку. «А еще от меня воняет!» «Вам не кажется, что это как-то неаристократично?» «Давай я лучше не стану тебе рассказывать», — откинулся Карл. «Выпить есть?» — поинтересовалась Маут. «Сейчас организую», — ответил ей Беллок. «Кто-нибудь, помогите мне расшнуровать этот проклятый корсет! Умоляю, Пейшенс, раз уж он принадлежит тебе, может, лучше ты им и займешься?» Улыбаясь, Кэс пересекла комнату и зашла к Плайтон. Маут повернулась к ней спиной, и Пейшенс принялась развязывать шнуровку. Это было непросто. «Спаси меня, император, и я не могу дышать!» «Кыс, как ты можешь это носить?» «Легко», — мягко ответила та. «Я принес выпить», — произнес Беллок, появляясь в дверном проеме с бокалом в руке, и застыл на месте. «Давай сюда, вложи его в мою руку», — сказала Плайтон. «Я ведь не смогу дотянуться до него, пока ты стоишь там». Я просто учитывая твое. Уверена, у меня нет ничего такого, чего бы ты не видел раньше. Нет, разве что, немного больших размеров, чем мне приходилось видеть. Вот и наслаждайся, поддразнила его Плайтон, принимая выпивку и делая глоток. Ням, вкуснотище. Если нужен доброволец, чтобы снова навестить стайна из Стайна», — крикнула кыс, сражаясь со шнуровкой корсета. То это я. «Я надеялся тоже поучаствовать», — произнес Беллок. Он уже возвратился к камину и теперь пытался завязать свои белокурые локоны в конский хвост. Проделать это одной рукой было задачкой не из простых. Эвисорекс аккуратно отсекла ему запястье, и культя теперь была укрыта черным кожаным мешочком, напичканным заживляющими микросистемами. Прежде чем приживлять аугметический протез, надо было ждать еще как минимум месяц. «Мне действительно хотелось бы помочь вам, сэр», — произнес дознаватель. «Я хочу быть полезным». «Значит, пойдете вдвоем», — сказал Рейвенор. «Ты не возражаешь, Карл?» «Без проблем», — поднимаясь, пожал плечами Тониус. «Гэл, тебе помочь?» «Благодарю», — ответил Беллок, когда Карл начал расчесывать пальцами его гриву, чтобы собрать ее в хвост. «Только дождемся остальных» сказал Рэйвенор. «Вы можете отправиться туда утром». «А почему задерживается Нейл?» поинтересовалась Плайтон с мученической гримасой на лице, ожидая, пока Кыс высвободит ее тело из заточения. Мокрый снег стучал в окна ангара, расположенного на наземном уровне. Рабочие бригады уже ушли, и подлодки лежали в своих ледяных колыбелях, похожие на дремлющих серых морских зверей. Помещение освещалось только немногочисленными лампами вдоль стопелей. Ангарат мягко вздохнула и скатилась с гарлона Какое-то время они лежали рядом в темноте, слушая барабанную дробь, выбиваемую мокрым снегом. «Я рад, что мы выжили», — произнес, наконец, Нейл. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось это говорить», — ответила она, прижимаясь к нему плечом. «Почему?» «Потому что это очевидно. Незачем было говорить. Я ведь почувствовала твою радость. Еще тогда». «Нам надо возвращаться», — сказал Нейл. «Скажи, а эта штуковина и в самом деле так необходима?» — спросила она, кивая на небольшой модуль пси-блокиратора, стоящий рядом с ними. «Да». «А почему?» «Трудно объяснить. Рейвенор, мне не хотелось бы причинять ему боль». Причинять боль? Ты так похожа на Ариан Род. Не понимаю. Забудь. Просто доверься мне. Я успел понять, насколько тяжело переживает Гидеон свое состояние. В конце концов, он ведь все еще человек. У него остался его разум? Да. Но кроме него еще и воспоминания. И у меня просто есть такое чувство... Что он не одобрил бы нас? Возможно. Без этого устройства мы ткнули бы его прямо носом в происходящее, если, конечно, у него еще остался нос. Под воздуховодом было темно и тепло. Они соорудили себе лежанку из меховой одежды, которую достали из шкафчиков. «Пойдем», — произнесла Ангарат. Она поднялась одним плавным движением и принялась искать свою одежду. На мгновение ее силуэт отчетливо вырисовался в свете ламп. Гарланд посмотрел на нее. «Впрочем, еще пять минут задержки не причинят ему больших страданий», — произнес он.